ибо много званых, а мало избранных». Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 1 по 16. Всегда меня цепляли эти слова. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорил им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы в виноградник мой» и, что следовать будет, получите. Праздно. Эти люди целый день простояли на торжище, на самом солнцепёке. Праздно, то есть бесполезно. Вокруг них ходили другие, занятые делом. Вокруг них выбирали других. А они стояли, никому не нужные, час за часом, под палящим восточным солнцем, всё отчетливее понимая, что время уходит, а работа не сделана, И им никто не заплатит. А самое главное, они никому не нужны. Никому до них нет дела. И это только их беда. Мы не знаем, почему они оказались в таком положении. Почему не вошли в число работников, которых хозяин призывал в первом, третьем, шестом, девятом часу. Может быть, отчасти это был их собственный выбор. Они не пошли за ним, потому что сочли, что динарий – это слишком мало и можно, постояв и поторговавшись с другими, найти себе заработок побольше. Или думали, что работа в винограднике ниже их достоинства, и сейчас им предложат что-нибудь поприличнее. Или он сам им не нравился. И такое ведь тоже бывает. Или им казалось, что впереди еще много времени. Успеется. Но вот наступил вечер, и они вдруг поняли, что день прошел. Ничего не сделано, денег нет. А впереди темнота. И кажется, что тебя, именно тебя не выбрали. Бросили и забыли на этой базарной площади. Потому что именно ты плох и негоден. Ты ничтожество. Ты зря прожил день. Ты зря прожил жизнь. Ты плохой. Ты, ты, ты. Передать не могу, какой коктейль мерещится мне в душах этих людей. Унижение и боль от своей невостребованности. Запоздалые и бесполезные упреки своему легкомыслию и полная безнадега. Впереди ночь. Денег нет. Если переложить слова-притча на жизнь, то мороз по коже дерет. Жизнь прожита, а вроде как и не было ее. Ничего за душой не нажито. Время прошло праздно, ненапряжно. Может быть весело, но бессмысленно, и это уже не исправить. Ничего нельзя исправить, потому что... Какой же идиот возьмет себе работников на ночь глядя? Но вот приходит хозяин и все-таки уводит их в свой виноградник. Эта притча просто затоплена отчаянием и милосердием. Они, наверное, шли за ним, не веря своему счастью. Может быть, им было перед ним стыдно. Явно не первый раз они видели его на торжестве. Только раньше не отзывались на зов. И, идя в виноградник, наверное, сомневались в исходе мероприятия. Уж, конечно, за остаток дня много они там не сделают, и свой динарий явно не заработают. «Идите в мой виноградник», — говорит он, призывая их не только на работу, но и в укрытие от тоски и отчаяния своей неприкаянности и ненужности. «Идите со мной. Вы мне нужны». Не просто бросает милостыню и уходит. Нет, берет их к себе. «Когда же наступил вечер?» — говорит господин виноградника правителю своему. «Позови работников и отдай им плату», начав с последних до первых. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 8. Вот тоже неожиданно. Почему бы не поступить логично и справедливо, наградив сперва тех, кто поработал больше? Но он заботится не только о том, чтобы последние не остались на опустевшем торжище, беззащитные перед наступающей ночью. Он не хочет дать им впасть в отчаяние, видя, как первые получают свою награду. Он защищает их от стыда и унижения, от страха не получить ничего или почти ничего. И от бесплодных сейчас угрызений совести. Защищает этих людей, вручая им заработок первым. Ему снова их жалко. Как сжалился он над ними на торжеще, так жалеет и теперь. Не бойся. Вот твоя награда. Я не поскаредничаю. Никто не будет рядом с ним униженным. Никто да не подумает о себе. Я ничего не стою в его глазах.